Театр Радио России Вениамин Каверин Ночной сторож Или семь занимательных историй, рассказанных в городе Немухине в 1900 неизвестном году. Летающий мальчик Если бы дядя Костя не убедил горсовет, что музею до зарезу нужен ночной сторож, возможно, что Немухинцы не заговорили бы о возвращении Нила Сократовича в Немухин. Они просто не могли вообразить на его месте другого человека. Где же вы найдете же лучше, чем Нил Сократович? -у -у. Да, Нил Сократович, -у -у. конечно. Конечно, да, да. Нил Сократович. Да. Да. Надо звать да. Нил Сократовичем. Надо, надо, надо звать, да. да, конечно. А мы видели сох да. своими глазами. Нил да, да. Сократович, закинув плащ на левое плечо, да. стоял на палубе Фрега. Сон Знаете, Нил Сократович Сократович вернется. Замечали ли вы, что общее желание, если ему не мешать, постепенно превращается в уверенность, а уверенность – в исполнение желания? Внимание, внимание! На расстоянии двух кабельтовых находится яхта. Она вот-вот причалит. Яхта! Яхта! Яхта! Яхта! Яхта! Да, яхта. Яхта. Яхта. Вот, вот, торопясь, вот. яхта приблизилась к пристали. И все увидели ночного сторожа точно таким, каким он изобразил себя на обратной стороне карты Индийского океана. Его упрямые губы, казалось, внятно говорили «Я – это я». «Я – это я! И прошу вас с этим считаться!» Но глаза его подобрели, и он по-детски рассмеялся, услышав музыку и увидев на пристани друзей. Но рассмеявшись, тут же заплакал. Все-таки это было трогательно. А, да. мы пропали, ну, куда не мы же вы мы А Ой, ты он неплодой. А дай мы заплакали. А <с> дай мы заплакали. А дай мы заплакали. А А дай мы А мы заплакали. А дай мы заплакали. А дай мы заплакали. А Леня Караскин, в прошлом летающий мальчик, а в настоящем отличник летной подмосковной школы. Все станет понятным и круглым, как шар, когда мы заглянем в пустой самовар. Никто, кроме дяди Кости и меня, не понял этих загадочных слов. Но по дороге к Заботкиным, где намечался праздник, Нил Сократович заглянул к Пал Палычу в комиссионный магазин и вышел с большим медно-красным самоваром в руках. А последнюю историю нашли? Вы знаете о том, что мы искали ваши истории? Нет, последнюю не нашли. Эх, шляпы! И тут он просто схватил самовар и перевернул его вверх ногами. Вот она, последняя история! Будто живые разбежались страницы. Леоня, может сам прочитаешь? Нет? Ну ладно. Летающий мальчик. В газете Немухинский голос появилось объявление. Для строительства воздушного замка требуются летающие мальчики. Ну, что? Что это значит? Нет, это невероятно. Можно невероятно. Невероятно, строить воздушный замок. замок. У -у -у, невероятно. Все немухинцы страшно обрадовались, кроме Петьки Воробьева. Я-то знал, что воздушный замок можно построить только в воображении. Однажды, в жаркий августовский день, когда я сидел и бил баклуши, через забор вдруг перелетела шляпа. Мягкая, велюровая, зеленая. А вслед за шляпой перелетел нескладный, коротенький человек. Простите, если не ошибаюсь, вы тот известный мальчик, которого все зовут Воробей с сердцем льва. Вообще-то да. Иногда меня так называют. Но это ерунда. У меня сердце как сердце. Сразу видно, что вы... Воплощенная скромность. Но скажите, пожалуйста, а почему вы не удивились, увидев меня перелетающим через забор? А, потому что еще в прошлом году дал себе слово «ничему не удивляться». Между прочим, я летаю, потому что я из Летандии. Есть, вы знаете, такой островок... Не Исландия, не Лапландия, а именно Литандия. Остров неслыханной красоты, парусных лодок и ветряных мельниц. И там постоянно слышится музыка. Ветер играет на иоловой арфе. А, а, а в Литандии все умеют летать? Или только начальство? Почти все. Летают по делам, иногда в гости. Вообще жизнь веселая, необыкновенная. Каждый год маскарады и... А меня бы там научили летать? Без сомнения. Два-три урока, и вы летите. Жаль, что у меня нет времени. Я, понимаете ли, смотритель маяка, и не могу отлучаться надолго. Маяк в Литандии старинный на керосине. И каждые три часа керосин приходится подливать. Но тут у вас живет один мальчик, который может тебя научить. А где он живет? Вот это вот я как раз и не знаю, но может быть тебе удастся его найти. Его зовут Леон Караскин, по-русски просто Леня. Только не говори ему, пожалуйста, что его разыскивал смотритель маяка. Отношения у нас превосходные, но лучше не говорить. А когда ты его найдешь, напиши мне открыточку. Летандия. Смотрите ли, у маяка нашел воробей. Ну что ж, попробуем. О! О! Он надел шляпу, застегнул плащ и улетел. Весь такой прямоугольный, похожий на пифагоровы штаны. Во всех школах воробьевых зовут просто воробьянь. Петькино прозвище очень ему подходило, ведь он был, как это не грустно, трусоват. Но однажды, собравшись с духом, он пошел к старому трубочному мастеру, и тот сказал, трус, трус никогда не сознался никогда бы не сознался в том, что он том, трус. Ты не трус, а воробей сердцем льва. Ясно? В тот же день Петька прыгнул в Немухинку с вышки, на которую еще вчера даже боялся смотреть. Львиное сердце ушло у него при этом в пятки. Короче говоря, совершенно ясно, что едва только Смотритель Маяка расставил в воздухе, Петька со всех ног помчался к Тане Заботкиной и выпалил все сразу. Смотритель Маяка Летандия, Эолова Арфа, Леня Каравкин. Эолова Арфа? У -у. Петька, я иногда слышу какие-то странные, удивительно нежные звуки. «Кто-то перебирает струны, но так легко, будто просто дует на них. А может быть, кто-нибудь в немухине играет на иоловой арфе?» «Да? а Ты думаешь, можешь разбудить меня, когда услышишь эти странные звуки?» <свы> И вот прошла неделя-другая, и в одну бесшумную ночь Таня, проснувшись, услышала... <свы> «Это будто не звуки». По тени звуков, мягкие, ночные, лунные. Надо же разбудить Петьку! Петьку она нашла на сеновале, где он зачитался книжку. Они вышли на нескорую и побежали. Слышишь? Слышу! Давай, давай! Это же домик старого трубочного мастера! Смотри, калитка приоткрыта. Гляди! В чердачном окне! В окне был худенький мальчик в белой рубашке, который, увидев Таню и Петьку, как-то странно, болезненно вскрикнул. Ой! Но еще более странным было то, что на чердачном окне были натянуты струны. Они еще дрожали, будто их только что касалась чья-то рука. Мальчик выглянул из окошка и спрятался. Скажи, пожалуйста, Как называется твой удивительный инструмент? Мальчик как-то незаметно оказался подле нас во дворе. Такой худенький, с острым носиком, с грустным, падавшим на глаза белым хохолком и в таких залатанных штанах. Дело в том, что я учусь в музыкальной школе, но среди множества инструментов, на которых играют мои коллеги, я не видела ни одного, который напоминал бы твое окошко. Ох! А... В этом нет ничего поражающего слух или воображение. И ваши уважаемые преподаватели и коллеги, без сомнения, лишь улыбнулись бы, увидев чердачное окно, на которое я от скуки натянул струны. Их его! Вот это загнул! Но играть так искусно от скуки, мне кажется, почти невозможно. Играет ветер, а я ему аккомпанирую. В той стране, откуда я прилетел, почти в каждом чердачном окне натянуты струны. Мне захотелось поступить точно так же, потому что я очень скучаю по своей стране, хотя в то же время я, к сожалению, ее от души ненавижу. Как же ты можешь скучать по стране, которую ты ненавидишь? Я родился в Литандии. Казалось бы, Что может быть веселее, чем летать? Ну да. Однако эта редкая способность уже почти никому не нужна. Летают до крайности редко, да и то по делам. Очевидно, у вас в Летандии так принято говорить так вежливо и длинно, точно читая по книжке. А Летандия — это крепость? О да. Весь остров — крепость, в которую можно проникнуть только по мосту висящему на железных цепях. Везде камень, куда не бросишь взгляд. А маяк? У меня нет ни отца, ни матери. Смотритель маяка взял меня к себе на воспитание. А это человек, который всю жизнь провел в полном одиночестве, доказывая самому себе, что люди не нужны друг другу, и что я, например, нужен только для того, Чтобы подливать керосин в маячную лампу каждое утро, он говорил мне, поступай, поступай сообразно своим, своим обязанностям. После обеда никогда не обнаруживай, никогда своих, не обнаруживай чувств. своих чувств. А вечером нет ничего надежного. Ничего надежного у Кремового угла. Но я перестал... Я стал поступать, соображаясь со своими обязанностями И смотритель, соображаясь со своими, стал меня бить Ой, что? И кончилось тем, что я сказал ему, что он коварен Отвратительно прямоуголен, жесток И заслуживает сурового наказания за жестокое обращение с детьми Правильно! Правильно. Потом ночью я написал на стене маяка «Прости!» и улетел Действительно надеешься, что он может тебя простить? Нет, это было обыкновенной вежливостью. В Литандии вместо «прощай» говорят «прости». Да. Ну, братцы, значит так. Что же мы, товарищи, будем делать? Таня, ну нельзя же прямо так и выложить этому худенькому вежливому Лене, что, смотрите ли, уже разыскивает. Что он дал объявление в газету И был у нас за забором Я попробую поговорить с ним осторожно М? Давай А ведь правда, что вышло удачно Что мы нашли тебя по в Арфи А с другой стороны, ты все-таки иностранец Может быть, в Летандии недовольны тем, что ты улетел? М да Да, но ведь я ничем не отличаюсь От других обыкновенных немухинских мальчиков, правда? М -м -м. Старый трубочный мастер устроил меня в школу. И, в общем, я хорошо учусь. Хотя учителя и считают, что я говорю слишком сложно. Я не хочу. Ни за что не хочу возвращаться в Литандию. Дело в том, что тебя разыскивает один человек. В зеленом мундире. В зеленом мундире? Да. Он просил написать ему, когда я тебя найду. Ну фигу я ему напишу. «Посмотритель маяка!» «Тогда ты должен вести себя здесь так, чтобы никто не догадался, что ты умеешь летать!» «И разговаривать тебе надо, как полагается, в 11 лет, а не в 60 с лишним!» Поначалу дела пошли недурно, и в школе, и дома. Петька учил Леню разговаривать, как полагается. «Блеск! Блеск! Блеск! Блеск!» бабушки! О, хорошо, хорошо! Эх, вы сапоги! Эх, вы сапоги! Ещё раз! Эх, вы сапоги! Эх, вы сапоги! Пока! Пока! О, давай! Блеск! Привет, бабушки! Эх, вы сапоги! Пока! Но совершенно незаметно Леня становился заметным. И вовсе не потому, что умел летать. Он становился заметным потому, что никому и ни в чем не мог отказать. А однажды зазвонил пожарный колокол, и весь город побежал смотреть пожар. «Горело!» Пожарная каланча. Смотрите, Смотрите, вот это, это да, каланча горит. Что это там? Нет, нет, да нет, ой, глядите, да, это же котенок трубочного нет, мастера. Да! Вокруг деревянной, окруженной перилами вышки, метался рыженький нежный комочек. Он сейчас прыгнет. Ой, разобьется, мидолата. Да! И тут из огромной толпы вылетел худенький мальчик и плавно направился к изумленному котенку. Изумлен был, разумеется, не только котёнок. Смотри, летит! Летит? Летит! Да. На птицу совсем не похоже! Да он летит, как обыкновенный мальчишка! Да. Даже руки в карманы засуну! Да летит! Котёнок прыгнул к нему на руки, зажмурив глаза. В общем, все были довольны, кроме самого Лёня. Ведь весть о его подвиге попало даже в газеты. непредвиденные происшествие может повлечь за собой другое происшествие еще более непредвиденное и нежелательное. Смотрителя Маяка можно ожидать в не каждую минуту поэтому Петька и Таня Ладно. я решил открыть вам тайну полета может быть вам придется помочь мне а для этого необходимо научиться летать О! вечер был ясный На дворе светло, когда худенький беленький Леня в накинутом на плечи пальтишке, переделанном из пиджака трубочного мастера, присел на корточки и закрыл глаза. Таню даже немного затошнило от волнения, а Петьку от любопытства. Господин главный ветер и прочее, и прочее, и прочее. Ты слышишь меня? Пришли мне попутный, не встречный, не поперечный. Пошли мне ни косой, ни боковой. В тучах не заблудиться, в облаках не растеряться, под солнышком не растаять, до утра долететь. А потом надо встать, открыть глаза, и все пойдет как по маслу. Бояться или думать, что это чудо, не следует. Махать руками тоже, это даже опасно. А как же опуститься? А? О! Вот тогда как раз и надо подумать, что это чудо. Ведь чудеса самолюбивые, обидчивы. как только им перестают верить, вот тогда они и перестают действовать. Эх, но я не имел права рассказывать вам об этом. Это государственная тайна. Значит, если о чудесах подумать невежливо, они тебя так брякнут о землю, что и костей не соберешь. Ох, зря Петька сказал это таким громким голосом. В ту же секунду легкий ветерок, гулявший по Немухину, вдруг превратился в вихрь. Все закружилось во дворе старого трубочного мастера. Дом уцелел, слегка перекосившись, но крышу его унесло в Мухин. А самое грустное, самое неожиданное и самое непоправимое заключалось в том, что Леня Караскин пропал. же он! Гляди! Петька своими глазами увидел промелькнувшего в улетающем вихре коротконого смотрителя маяка, похожего на Пифагоровы штаны. В центре этого вихря сжался, втянув голову в плечи, бледный, худенький, перепуганный Леня.